Глава 9. Светлана Фишер. У меня постоянное ощущение, что мы герои дурного фильма. Испытания и динамически меняющаяся обстановка вызывает желание или всех поубивать, или быстро убежать. Но убегать нам некуда, а ресурсов бота на всех не хватит. Какая-то я агрессивная последнее время. Учитывая, что в этих телах мы с Витькой оказались не так давно. Муж идёт спокойно, но точно что-то чувствует. Единение доносит до меня его эмоции. Чтобы убедиться, что я уже существую на свете, не знаю, честно говоря. Остаётся только уповать на некоторые ответы. Но в груди растёт ощущение сжавшейся пружины. Поэтому я привожу в боевое состояние встроенное нелетальное оружие. Убивать кого-то без особой нужды мне не хочется. Витька спокойно идёт по коридору по направлению к крылу новорождённых. Как оказалось, достаточно было просто спросить. Никого в этом здании ничего не волнует, и это очень странно. Вот муж вытащил из кармана коробочку идентификатора. Кого он хочет идентифицировать? Ведь мы на планетяне разговаривать сейчас очень плохая идея. Ситуация может измениться в любой момент. И всё-таки я размышляю на тему того, как таксист определил у нас нездешних. Говорим мы по-русски, одежда на нас проецируется как копия окружающих. Мне это совершенно непонятно. Акцент бросает Витька, и до меня доходит. Мы же инопланетяне, язык не отрабатывали, поэтому у нас есть акцент и в русском, да и в немецком. А то, что он необычное, так это только привлекает внимание. Теперь мне всё понятно. Тем временем Витька поворачивает в отделение, где в маленьких кроватках лежат трое. Я чувствую, что мои волосы сейчас станут дыбом, потому что я ощущаю в детях что-то родное, близкое мне, как будто это мои дети. Включаю идентификатор. Витька тяжело вздыхает, и мне становится нехорошо. Трое детей не принадлежат расам земли. Все трое, что означает? Не знаю, что это может означать, но их нужно забирать, потому что земляне их умертвят. Не верю я в адекватность землянам. Подбегая к кроватям, беру на руки двоих, и на меня смотрят узнаваемые зелёные глаза, а Витька держит на руках третьего. Стройное вооружение обрабатывает помещение, отчего из-за шкафа падает прятавшееся там тело. Уходим, отрезает Витька, двигаясь наружу. Я знаю, что он передал боту приказ на активную оборону. А другие, волнуясь я, двигаясь за мужем. Здесь нет других, объясняет он. Это ловушка для таких, как мы, или Я понимаю это недосказанное, или земля не знает, что эти дети принадлежат чужой расе, потому что хотят их использовать, например, в роли живца. Одним движением переключая мощный стройного ворожения, мушкивает и даёт команду боту. В здании никого нет, по крайней мере, нам никто не попадается. В общем-то всё ясно. Малыши лежат тихо. Они или чувствуют кого-то родного, или им ввели какой-то из препаратов. Во вторую версию я верю больше. На улице на первый взгляд тихо, но скоро мне в спину прилетает дротик. Такие используют для усыпления опасных животных. Вот только пробить скафандер он не может. меняя вид прецируемого. Теперь костюм демонстрирует того же мифлицет, что и в Германии. Вид какивает и двое мифлицет устрашающего вида с детьми в руках движутся по улице. Наконец, мы останавливаемся. Это удобное место. Здесь бот может сесть на нас прямо люком и забрать на борт. В этот момент что-то срывается с угла дома и летит в нашу сторону, но срабатывает пушки корабля. Сначала по снаряду, потом по стрелявшему. И я, и Витька укрыты защитным полем бота, поэтому земляне могут стрелять до посинения. Наконец мы на борту. Для землян мы просто исчезли, но меня это не волнует. Пока Витька разворачивает корабль, на всякий случай убегая, я разбираюсь с детьми. Две зеленоглазые девочки и синеглазый мальчик. Очень интересно, очень, потому что не девочки, Не мальчик не относится к землянам. Бот идентифицирует их как детей нашего народа. Вот это совсем плохо, потому что может означать, что кто-то из выживших находится в плену. Ничего не понимаю, жалась я Витьке. Такое ощущение, что над детьми какие-то опыты собирали ставить, но ну как? Их родители мертвы, отвечает муж, что-то делая с мозгом бота. У детей нашего народа есть духовная связь с родителями, а у всех троих её не было. Не было, выделяю я фразу. Теперь мы их родители, объясняет Витька. Связь создалась, понимаешь? Понимаю, кивает в ответ. Чего уж тут не понять? Откуда они взялись, интересно. Это действительно важно узнать, откуда взялись малыши нашего народа и сколько ещё таких томятся у земли. Могла ли гимназия существовать только для таких детей? Задумчиво поинтересовался Витька. Вряд ли, качаю я головой. Тогда мы были бы похожи, а так да, ты права, кивает Витька. Но сейчас нужно отсюда убираться. Как дети? Дети спят, задумчиво отвечаю ему я, раздумывая о том, что малышам которому месяц, если верить идентификатору, их надо как-то кормить. В принципе, им подходит земная еда, поэтому надо позаботиться о детском питании. Вот она очень серьёзной скоростью устремляется куда-то прочь. Я вижу два варианта. Первый мы покупаем еду в магазине, второй грабим склады. В обоих случаях за нами остаётся довольно серьёзный след. Жду решения мужа, ведь ему виднее. Обдумывать происходящее мне сложно, потому что к такому я просто-напросто не готова. А что сейчас будем делать, интересуюсь у мужа. Детям детское питание нужно. Ограбим склад. Откликается Витька. Отпустить тебя из боты я не готов. Так как они знают особенности расы, то ты в опасности. Плохая новость означает, что земля не может целенаправленно охотиться на таких, как мы с мужем. Перебирая варианты внешнего вида. Кроме различных мифлицет в голову ничего не лезет. Смотрю с надеждой на мужа, занятого управлением ботом, летящего куда-то на восток. Наконец, корабль резко застывает в пространстве, начиная опускаться. Склад, в принципе, небольшой, его можно перетащить полностью. Но полностью нам не нужно, поэтому оставляем следы грабежа и не оставляем отпечатков, спокойно продолжив путь. Виктор Кох. Что-то подобное я и предполагал. Или миры сильно различаются, или всё, что я знаю, случилось совсем не так. Тем не менее, на нас осовётка вряд ли кто-то рассчитывал, что даёт какие-то надежды. И снова день получился очень динамичным и длинным. Зачем нужно было проводить детей через подобные испытания? И какую роль во всём этом будет играть отец? Был ли он вообще? Возможно, разница в том, что этот мир хоть на чуть-чуть, но другой. А насколько он другой, мы не знаем. Поэтому история может получиться совершенно отличной. Дети однозначно воспринимаемые родными спят, а я, вспоминая все легенды об этрусках, которые слышал хотя бы краем уха. У переселенцев малышей не могло быть, утверждает Светка, думая о том же. Значит, они смогли приземлиться, но не было же живых, удивляюсь я. Я не знаю, пожимает плечами любимая. Версии получаются фантастические. версии действительно. Мысли просто нет. Абсолютно не ясно, откуда взялись малыши. Беременность любая ошибка, при которой может привести или к выкидышу, или к смерти плода. Да ещё не самые простые роды, из-за которых у нас мало детей, и их очень ценят. А тут сразу трис здоровых ребёнка. Это очень серьёзно. Вот только родители их погибли. Развязи не было. Можно было бы поискать причину, но дети Сокровище нашего народа нужно сохранить любой ценой. Поэтому бот сейчас летит в сторону Сибири, где можно затеряться. Тайга обеспечит нам возможность замаскироваться и просидеть так хоть 10 лет, пока дети подрастут. Абсолютной безопасности это не гарантирует, но есть надежда на Галирию. Ещё раз, почему мы не ищем других детей? Потому что риск слишком велик. Это одна причина, и есть ощущение, что других детей просто нет. Придётся этому ощущению поверить, потому что других вариантов нет. Уходить нам некуда. Под ботом лес, сплошной лес. Нужно отлететь подальше и расчитать себе поляну, чтобы поставить хотя бы палатку. Честно говоря, я с трудом понимаю, что мы будем делать дальше на данном этапе. Вить, погляди, Светка что-то смотрела внизу. Я останавливаю полёт, выглядывая вниз. На небольшой поляне стоит изба, вокруг которой никого нет. Бот говорит, что он не видит людей в радиусе сотни километров. Точнее, бот не ловит специфических эманаций разумного существа, поэтому не фильтрует зверей, что тоже неплохо. Опустив бот вниз, я переглядываюсь со светкой и ступаю на поверхность планеты. Земля перестала ощущаться хоть сколько-нибудь своей планетой. Помню по своему прошлому, что местные хотели сделать с детьми. Я не воспринимаю их как разумных тварей. В своё время оригиналы разобрались, что это было: химия, гипноз, фиксации разного типа. Всё ли убрала Галерея или нет, неизвестно. Главное, что двое детей оказались в безопасности. Теперь у нас трое детей, а врагов вся планета. Я не обращаюсь, а в доброту землян не верят никто. Изба, расположенная уединённо, производит впечатление нежилой и как будто созданной специально для нас. Три комнаты, печь. Кажется, она сложена из дерева, что меня сильно удивляет, такого я ещё не видел. Достаю анализатор, проверяя возраст пыли, стен и других остатков жизнедеятельности человека. Обнаруживаю подпол. Его явно использовали для хранения продуктов. Помещение ожидаемо пустое, что очень радует. Анализатор говорит, что строению и его элементам что-то около 70-80 местных лет. Судя по пыли, здесь больше полувека никого не было, то есть вполне покинутое место. Вышел из дома и дал команду боту на спуск. Сейчас нужно построить периметр, зону безопасности, и только после этого можно выпускать Светку с детьми. Любимая жена всё понимает и не возражает. А я, достав из бота снаряжение, принимаюсь вбивать в землю колышки стационарной защиты. Генератор энергии у нас тоже есть, хватит и на дом, и на поддержание бота. Поэтому я забиваю колышки и весело насвистываю. Судя по всему, нам здесь теперь жить, по крайней мере, до прихода галерии. А с её помощью уже сможем определить, были ли другие дети. Ну и наказать тех, кто посмел играть с детскими жизнями. У звездолёта та возможности больше. Закончив с периметром, выставляю генераторы и включаю объединённую защиту. Вспышка света и тихое гудение говорят о максимальной мощности поля. В течение суток мозг корабля подстроится к окружающей действительности и сконфигурирует оптимальную защиту. Захожу в бот и вижу, что Светка возится с детьми и ласково улыбается. Нужно перенести в дом пищевой синтезатор, детское питание и специальные запасы, кровати, сменные комбинезоны. Вопрос одежды, в том числе для малышей, будем решать по ходу дела, а пока обустраиваемся. В случае чего мы можем здесь и бой принять. Защита закроет нас от взрывов и домигатонны, подлететь по воздуху к нам не так просто, а по земле в общем не так просто и по земле. Поэтому можно выждать с месяц, а потом уже разбираться с натуральным питанием. Места здесь дикие, по идее, искать никто не будет. Можешь устраивать малышей. Говорю я светке, беря на руки двоих из трёх. Покормим детей и будем обживаться. Устала я от такой динамичности, вздохнула любимая. Кстати, а ты перехват новостей настроил? А чего его настраивать? Целую её в висок. Они через спутники вещают, бот поймает и на экран нам выдаст. Хорошо, что военные боты рассчитаны на такое. Ну и прекрасно. Светка принимается устраивать малышей, распелена всех троих и покачав головой. Что-то ей не нравится. Интересно, что? Пока любимая занята малышами, я запрашивал бота новости по перехвату. Рассказ о международных отношениях почти пропуская мимо ушей. Но неожиданно останавливаю воспроизведение и включаю ещё раз. Я не ошибся. Рассказывают о резком осложнении после падения пассажирского самолёта на город. Включаю поиск по деталям и замираю. Любовь моя, зови светку. На экране полохает огонь до небес. Сразу после взлёта немецкий рейсовый самолёт потерял связь с диспетчером и упал на город. Сообщается о сотнях жертв. А на экране только что покинутый город. Разрушенный дом Малютки, объятый пламенем и целая полоса домов, включая и тот, в котором живут Светкина родители. Получается, убили всех, кто мог хоть что-то знать, сразу понимает любимая, по лицу которой текут слёзы. Всё-таки родители она любила, пусть даже те и оказались не родителями. А я не понимаю, зачем это было сделано. Ведь в жертву принесли почти 1000 человек. Неужели так испугались они по плентям,